Как проснулись, завтрак готовили, я сразу на пяти котлах. К остальным женщин приставили, нарезав круг задач и дав список, кого к их котлам прикрепили. А поваров, кроме меня, всего двоих нашли. Вот и разбавлялись с женщинами, чтобы все котлы задействовать. Народу много, всех кормить нужно. А некоторым раненым особая диета нужны. Туда опытных поваров и направили». «И да, я армейский повар, у меня и корочки есть». Сделал, пока в крепости служил. Да и водительское удостоверение, включая на управление тракторами и гусеничной техникой. Теперь имею. Припасов хватало на завтрак, даже на обед, а вот на ужин вряд ли. Если хватит, то будет скудным. Обраснулись мы ближе к полудню. Подъем объявлю в два часа дня. В принципе, хватило выспаться». Дину сразу пристроил к делу. Ее уже считали состоявшимся медиком. Та в постиранном халате, пусть даже в пятнах, бегала, выполняла поручения. А как завтрак был готов, та с двумя медсестрами и одним врачом к моему котлу была приписана, так что и роту свою покормил. По очереди на всех всего два десятка красноармейских котелков было и два трофейных немецкий, но вот пришел. 150 пятьдесят человек покормил пока нас не искали, что радует. А так я закончил со своими обязанностями, составив списки того, чего не хватает моим подопечным. А это те самые 150 человек, приписанных к котлу. Нашел и отозвал Гаврилова, и доложился, что успел сделать. «Товарищ майор, у меня все накормлены, все довольны. Медикаменты есть, две взводные палатки поставили, раненые уже в них». Списки необходимого составлены. Я на одном из складов награды советские нашел, медали и ордена, 1200 медалей и 500 орденов. А вы, как старший командир, вполне можете ими награждать. Сами наградные книжицы в комплекте тоже идут. А тут у нас вон сколько героев. Как на это смотрите? У меня и рапорты написаны за каждый день, и наградные на многих бойцов роты, начиная от ротного Хайрулина. Он еще по моим просьбам начал оформлять их до последних дней. Все сохранил. Врачи обязательно орденами. Падали от усталости у операционных столов, но спасали жизни парней. Заслужили. А как? У меня ни печати штаба полка, ни пищих принадлежностей, ничего нет. А у меня есть моего полка. Но какая разница? Вы вполне можете ими пользоваться. Все законно. Хм... «Передашь все моему заму, капитану Алексееву, и рапорты тоже, я подумаю». Найти начальника штаба Алексеева, хотя тут ранее был замом по хозяйству на части инженерного полка, труда не составило. Дальше три вещь-мешка с наградами и наградными книжицами передал. Рапорты и пищепринадлежности. Ну и печати. Самое важное – знамя отряда. Вот это вызвало, если не шок, то близко. Все командиры собрались посмотреть, и Кижеватов прибежал, знамя их отряда. На радостях тот даже обнял меня, да так, что захрустели кости. Хотя сам ранен трижды, пусть по одно одно живое, но даже звука не издал. Как-то больно яркая реакция. Удивлен, как долго меня благодарили. Похоже, эти знамена, значит, куда больше, чем я думал. Ну, я до этого по службе их не касался. Тот эпизод на Финской вывернул в свою пользу, да и там я такой радости не заметил, а тут серьезно так благодарили. Ну и вручили списки, чего необходимо. Меня Гаврилов назначил главным снабженцем. Вон уже своя босса и серьезное вооружение есть. Бойцы пулеметы и зенитки осваивали. Значит, еще смогу добыть. Это еще не закончили их писать, предварительное пока только. Я в свои списки включил. Ладно, те продолжали составлять, я же пообщался с Гавриловым. Тот как раз вернулся, инспектировал лагерь и посты охраны вокруг. Пограничники осуществляли дальнее патрулирование, чтобы нас врасплох не застали. Так что проверил своих, скоро закладка блюд для обеда. Снова отозвал майора, и мы с ним прогулялись. Я в чистой форме, с наградами был. Даже вычистил фуражку щеткой и сказал. Нас тут обнаружат. День, два, три и блокируют. Уходить нужно. Знаю. обоз нужен больше. Хотя бы еще 100 повозок и телег, чтобы вывести раненых и имущество. Часть на себе бойцы понесут. Тот знал, о чем говорил, руку на пульсе держал. Плюс сформировал подразделение. Средних командиров вышло 12, еще 8 ранеными. Тот создавал три батальона и несколько отдельных подразделений. Чтобы командиры были, чтобы все держали под контролем. Вот моя рота вошла в батальон Потапова. Тут в основном бойцы нашего полка, около 200, и пришлая из нашей дивизии. Да, майор тоже понимал, что задерживаться не стоит. Немцы поймут, что крепость опустела. А раз никого нет то как-то уйти смогли и будут искать. Пока самолетов, что ведут разведку, мы не видели, но уже начали принимать меры маскировки. Все под деревьями, костры бездымные. Скоро и самолеты загудят моторами, нас будут искать. Поэтому двигаться будем ночью, а днем отсыпаться в каких лесных массивах. Тот с этим совсем согласен был. Хорошо поговорили. Карта местности у майора была, трофейная. Тот решил прикинуть, каким маршрутом идти. На трассу Брест-Кобрин, понятно, выходить не будем. Тут хватало полевых дорог, напрямую пойдем. И да, двинем на Пинск, смог я его уговорить. В принципе, тот особо и не возражал. Я же пообещал добыть повозки для обоза и припасы, дня на три на всех. Дальше приготовил обед, котел и два ведра, над углями были, покормил и, оставив помощников отмывать котел и ведра скоблить, сам залег спать. Часа четыре у меня есть, там стемнеет, и дальше работать всю ночь. Эту ночь мы тут постоим, а вот следующий двинем прочь. Гаврилов уже приказал пограничникам Кижеватова начать разведку трассы будущего движения этой ночью, и им работа была. В основном, где посты, какие переправы, проходимы ли? Пусть работают, каждому каждая. Как стемнело, меня поднял дежурный по лагерю, он же передал обновленные списки с дополнениями. Так что собрался и рванул к опушке. Один от помощников я отказался. По пути приметил супругу, совсем осоловела от усталости. Та сидела со вдовой Ротного, держа на руках их сынишку, укачивала. Они о чем-то общались. Я на миг замер рядом, чмокнул в щечку жену, сунул ей в руки кружку полную молока и сладкую булочку с сахарной пудрой. Ну и дальше побежал. Только жепнул и мол, у меня работа на всю ночь, ложитесь спать, меня не ждите. А так это последняя булочка. Сколько не экономил, но запасы, добытые в Ленинграде, подошли к концу. А я, несмотря на свою хомячную натуру, все раздал. «Ситуация в крепости такова, что там я стану распоследней сволочью, если что зажму». Потому и делился. Вздыхал, когда бойцы из других укреплений прибывали с емкостями для воды и вещмешками, и выдавал. За то время, что мы в крепости пробыли, весь хлеб ушел. А я ведь и в Бресте пополнял. Понемногу, но делал это. Еще до войны. А тут раздавал. Бойцы воду получали вещь мешки хлеб убирали и консервы все шпроты так ушли вообще не осталось только у нас кормили горячим некоторые бойцы хвастались что их ко мне отправляли как в награду я всегда горячим кормил поэтому желающих нас посетить хватало даже гаврилов не пустой уходил потому мои запасы так быстро и улетели но и голода сильного не было На других укреплениях у меня бойцы как положено питались. Командиры, включая военврачей, получали положенный продпаек сверху. Вроде сливочного масла, кусочка колбасы или сыра. Ни разу сбоя не было. И сейчас те командиры, что к моему котлу приписаны, получают. Остальные теперь не моя проблема. А нет, моя. Я же снабженцем стал. Так и сладости ушли, детей в катакомбах хватало. Впрочем, меньше хомяком я не стал. Да взять те же ордена и медали. Отдал все. Да не все. Округлил. Осталось то, что сверху. Это 37 орденов, 16 медалей за отвагу и 22 другого типа. Ко всем наградные книжицы, понятно. Просто не сдержал хомячной натуры. В будущем пригодятся. Да, пусть будут. А так, я правду сказал. От того, что скопил до войны, у меня на данный момент из припасов только 11 половинок говяжьих туш осталось. Это все. Свежие припасы – это уже добытое в военное время. Поэтому Дина не удивилась тому, что я ей дал. Сразу делить стала, не раз получала перекусить. Хотя, конечно, многие задавались вопросом, откуда у меня столько дефицитных продуктов. Особенно молоко свежее или масло. Я же на вопросы только улыбался. Пусть спасибо скажут, что есть. Кстати, вполне слышал слова благодарности, что шли от души. Приятно. Еще не совсем правду сказал, что в боях на укреплениях я не участвовал. Ну, в нашей казарме боев не было. Не дошли те до нее. Мы не давали, не сдавали укрепления. Отбили назад, что в первый день потеряли. А вот в укреплениях я повоевал. Я же носил воду, если безопасно и обстрела нет, то днем. Но обычно утром до рассвета и вечером после заката. В ином случае потеряю переносчиков, да и терял. А тут с бойцом принесли термосы и как раз атака. И не уйти, пришлось поучаствовать. Тогда погиб командир, что тут командовал. В первую атаку убили. Вообще немцы редко такие мощные штурмы устраивают». На этом укреплении, например, было тихо три дня. Расслабились. Хотя, конечно, постреливали то из пушек, то из пулеметов. Пришлось мне командование принимать. Еще две мощные атаки отбили. Немцы особенно сумасшедшие потери понесли, когда мы без экономии их встретили ручными гранатами, в основном из моих запасов. Они там половину роты потеряли за весь день. Там был случай, в доте рукопашная шла. Меня прижал к полу здоровый такой немец, на две головы выше, душил своим карабином. Нет, я мог бы его убрать в хранилище, но с какого-то рядом Дина оказалось. Сканер показал. Нет, видел причину, с еще тремя женщинами несла носилки забрать раненых. Тем более минометы не работали, своих боялись задеть. Мне интересно стало, что жена дальше предпримет. Вот и отслеживал, борясь с немцем. Здоровый лось успел ему две пули ТТ всадить в грудь. Там затворная рама в заднее положение ушла. Дальше тот налетел на меня, сбив с ног, и душил. Рядом с матом шла драка. Пять моих бойцов и еще семь немцев. Жена у меня умница, говорю же, характер есть. Та первая забежала, сначала растерялась. Но уроки, что я ей давал, дали о себе знать. Та из гранатной сумки на боку Достала оружие, что я ей выдал, и выстрелила в немца, что меня душил. Попала ему в шею. И руки убрать нельзя, тот всей массой навалился, гортань бы раздавил. А то и шейные позвонки сломал. Тот вздрогнул, обмяк, и я столкнул его с себя. А тут жена, расстреляв оставшиеся патроны по немцам, я присоединился, перезарядив пистолет. Там три бойца моих в живых осталось. Схватила противотанковую гранату, привела ее к бою и выпихнула в бойницу, где еще собралось с десяток вражеских солдат. Тех здорово разметала, но и супруга легкую контузию получила. Я потом убрал лекарским амулетом. Все это видел Гаврилов, что привел подкрепление. Даже похвалил ту и сразу прогнал. Как те помощь оказали, раненых унесли. И да, в катакомбах я в своей форме был с наградами, как с иголочки одет. А когда на укрепление ходил, переодевался в сменку. А после того боя туна выброс вся в крови и в разрывах. Я потом еще часа два на том укреплении командовал, пока потапов замену не прислал. Так что было что вспомнить. А пока, отбежав километра на четыре, достал шторь, мотор у того еще работал, в кабину и, взлетев с полевой дороги, полетел на поиски обозов. Это сейчас самое необходимое. Хотя самые острые вопросы я еще прошлой ночью закрыл. «О, не как лошади!» – пробормотал я уже через 20 минут полета. «Вообще в этих краях обозов было мало, они работают в ближнем тылу передовой, на дальнее расстояние есть грузовики». То, что я прошлый обоз нашел на окраинах Бреста, то это чистое везение. Повозки входили в обоз гаубичного дивизиона на конной тяге, что явно из Польши перебрасывали на фронт, причем своим ходом. Поэтому и говорю, что везение. Орудия не тронул, а вот обоз забрал, освободив от груза. А тут лечу в сторону Кобрина и обнаружил лошадей, да много. Но понял, что это не то. Табун куда-то гнали заночевал тут на лугу. Телек или повозок рядом нет, потому и не заинтересовал. Правда, дважды совершал посадку, видел множество брошенного вооружения. Амулет ночного видения здорово помогал, да и дальнего совместно с ним. И рассмотрел в первый раз три армейские телеги из наших. Уставшие лошади до сих пор запряжены. Сбегал и прибрал. Ездовые потом подлечат, те явно не в порядке. Потом в другом месте шесть верховых. У четырех седла сползли под живот. С кем бы поспорить, что кони из кавалерийской дивизии. Поймать удалось пять. Шестую морковкой приманил. На запах, видимо, ночь-то темная. Всех прибрал. Дальше полетел. А вот у Кобрина повезло найти то, что нужно. Сбегал и прибрал табун в сотню голов. «Шучу. У меня столько места не было». Где-то около 40 коней. Дальше к тому лесу, где наши, на подлете заглушив движок. Так что мое прибытие осталось незамеченным наблюдателями. Выложил все, что добыл, верховых привязал к тем трем телегам, отбежал и снова к Кобрину полетел. Еще две ходки сделал, остатки табуна привез и плюс восемь грузовых повозок из первых. Там, к слову, и немецкие, и наши телеги, видимо, трофеи. Ну и еще две ходки. Сотни не будет, но 87 повозок и телег доставил, плюс 6 пролеток. Сбегал к лагерю, поднял дежурного, нужно срочно забирать добытое. Тот поднимал всех ездовых, тех, кто разбирался, плюс полсотни бойцов в прикрытие и на поле. Ну теперь это их дело. А я, отбежав, полетел к складам у Бреста. Так оно быстрее. «Черт, сколько времени потерял, а летом как раз ночи очень короткие, поди, успей». А на складах я задержался, поди, найди все необходимое. Однако, когда светало, как раз перебрался через ограду и на мотоцикле, тот, что одиночка, он стоял на подножке, ожидая, рванул прочь. Понятно, все я по спискам не нашел. Точнее, закончил, когда места в хранилище не осталось. Было на пять тонн продовольствия. Остальное это боеприпасы, форма, у многих она в негодность пришла, шинели, плащ-палатки. Ну и ложки с котелками. Одних сидоров семьсот штук. В общем, по спискам на треть потребности закрыл. Вернулся, даже въехал под тень леса, бойцы на посту опознали. На опушке у дороги с Максимом стояли. И дальше. По пути выложил все добытое, тут до лагеря с полтысячи метров осталось. Там прибрал мотоцикл, теперь было куда. Устал не передать как, но переодевшись, я в комбинезоне танкиста был. Издали не понять чей. Потому при свете утра в нем и ехал, оно так безопаснее. Так что поднял Алексеева. По лагерю подъема еще не было. Тот поднял всех помощников и дальше принимали то, что я добыл. В основном форма, обувь, котелки и вещмешки. Шинели и плащ-палатки вперемешку. Патронов немного, а припасов вот пять тонн. Так что тот принял. Дальше выдавать все сами будут. Командирская форма и фурнитура тоже были, а я отдыхать. Дина еще спала, мы тут же прошлую ночь провели. Так что пристроился рядом и сам уснул, накрывшись новой плащ-палаткой. Эту себе взял. «Да, этой же ночью прибыл отряд Потапова, что теперь нашим батальоном командует. Ему уже сообщили. А от бункера, через который мы крепость покинули, дождались ночи и двинули. Причем привел больше народу, чем ожидалось. Почти четыре сотни, а мы две ждали. Их покормили уже, тоже спали, под утро дошли. Также обоз, что я доставил, только под утро закончили осваивать». Некоторые лошади в плохом состоянии. Это те, что я нашел. Ими тоже занялись. Сейчас все укрыто под листвой этого леса. И да, бойцы Кижеватого тоже не зря бегали. Трех коней привели и советскую походную кухню. Нашли брошенную, в кустах стояла. Кухню за медиками закрепили, чтобы готовить на ходу и кормить раненых. Мне об этом всем дежурный по лагерю рассказал, пока Алексеев умывался. Так что дело шло.